«Разговор. Марианна, мне сообщили, что Тихий проехал через портал, скоро будет у дворца. Он последний из тех ближников Лагоза, которые могли бы меня опознать. Стах согласится, он умный мальчик, но очень преданный Лагозу. Да, преданный. Но моего мужа уже нет, а генеральский чин и графский титул помогут ему принять правильное решение». — Нет. Предложу ему, конечно. Но он, еще будучи гимназистом, от титулярного коммергерства отказался. Отец лично ему предлагал. — Все же не думаю, что откажется. Его мать — моя статсдама, младший брат — паш-наследника. Карьера отца в министерстве устроена. Он не захочет мешать своим родным. — Не захочет. Однако не уверен, что согласится присягнуть. Что делать, если откажется? Не воевать же с ним. Воевать нельзя. Но и отдавать его другим я не собираюсь. Разговор прервался деликатным звяканием колокольчика. После ответного сигнала дверь приоткрылась, и вошедший служитель доложил. Ваше Величество, барон Тихий прибыл во дворец. Веди сюда, и нигде не задерживайтесь». Через несколько минут дверь вошел молоденький титулярный камергер и с поклонами приветствовал пару. «Здравия желаю, Ваше Величество! Здравия желаю, Ваше Королевское Высочество!» «Узнал все-таки!» Юноша вновь поклонился. «Как?» «Аура, Ваше Королевское Высочество!» «Понятно. Что в храме случилось, тебе рассказали?» «Так точно, Ваше Королевское Высочество!» «Брат туда не поехал. Говорил, что ты его предостерегал». «Так точно, ваше королевское высочество?» «Вызовы и призывы – очень непредсказуемая школа». М «Да». «Человек предполагает, а боги располагают». «В храм не поехал, а все едино». «Мы же с ним вместе были. Совещались». «Вдруг раздались такие прелестные звуки». Я с другой стороны стола сидел. Пока обошел, уже все закончилось. Мариана сидела спокойно и держала лицо. Ее отношение к рассказу выдала только слезинка, блеснувшая в уголке глаза. Мои глубочайшие соболезнования, Ваше Величество. Королева смахнула слезинку. Да, Стах, мы с детьми осиротели. Но жизнь стоит на месте, надо, невзирая ни на что, жить дальше. Тором продолжил свой рассказ. лагас хоть в окно посмотрел, а моя жена в кои-то веки решила побыть первой особой на молебне. Я ей запретил ехать, коли ни короля, ни королева не будет, но она не послушала. Взяла наших девочек и поехала в храм. «Мои глубочайшие соболезнования, ваше королевское высочество!» «У меня сердце кровью обливается от горя. Мариана, как узнала, в обморок упала. Но мы держимся и не подаем виду. Знаешь почему?» «Государственное соображение!» «Теперь выслушай меня и хорошенько подумай». «Хорошенько! Понятно?» «Так точно, ваше королевское высочество!» Страна устала от потрясений. Два бунта и смерть короля в течение одного года. Это слишком много. Третья смута и вторая смерть главы государства — это уже предел. Я заменяю брата. Теперь я лагас и я король. Мариана — моя жена. Дети брата Лагоса и Мариана — мои дети. С этого мига ты должен титуловать меня, Ваше Величество» никому не открывать моего прошлого имени и принести мне присягу, как сюзерену. Торжественно обещаю и клянусь, ваше королевское высочество, ни словом, ни взглядом, ни действием, ни намеком не раскрывать этой тайны. Нижайше прошу прощения, однако тихие приносят присягу раз в жизни, и я ее уже принес леди Лауре. Что касается королевского титула, то, боюсь, я не смогу титуловать вас таким образом. Еще раз великодушно прошу простить меня. Граф Дюгоуи в полдень сгорел в храме вместе с остальными. Ты уже архимаг, а архимагу положен генеральский чин. Не упрямься, и завтра проснешься графом и генералом. Ты последний. Все остальные знающие тайну уже признали меня Лагозом и своим королем. Ваше королевское высочество, я не торгую своей верностью. Еще летом ваш отец изволил мне сказать, что верность как беременность, она или есть, или ее нет, и что нельзя быть верным наполовину. Моя верность отдана раз и навсегда вашему брату и отчасти леди Лауре. Тогда в отставку со всех постов и в опалу, без права возвращения в столицу. Подчиняюсь, ваше королевское высочество. Ты всего лишь подчиняешься? Кем ты себя возомнил? Вон из рыцарей ордена Золотой Саламандры. И и запрещаю носить королевские мундиры, ордена и прочие награды. Ваше королевское высочество. Отставить из ордена и запретить носить мундир — ваше право. Но награды мне государи жаловали не вам их отнимать. — Да я тебя! Королева встала и властно приказала. — Прекратите немедленно. Наседаете друг на друга, как петухи на деревенской улице. Мужчины! Только за день ваша ретивая думать сразу перестаете. — лагас сядь и успокойся. Стах, слушай меня. Тебе давно было разрешено титуловать обоих братьев, ваша милость. Приказываю. Отныне титулуй только так и никак иначе. Клятву твою мы услышали, приняли и благодарны за нее. Служить тебе на твоих постах без признания сложившейся ситуации действительно неуместно. Ты уходишь в бессрочный отпуск со всех должностей. Сегодня же отправляешься в свое баронство без права появления в столице. Пока на один год. Когда соберешься вернуться, напиши мне лично, я подумаю. Бывший Торан, а ныне Лагос, смахнул пот с олба и недовольно кивнул. Ладно, я согласен. Я еще не закончила резко заявила королева. Мундира и награды мы тебе, конечно, оставляем. Пенсион ты не выслужил, однако получишь. 500 дукатов в год. Присылать их будут в твою башню по третям года. Все привилегии, данные моим мужем, остаются. Обещаю заботиться о твоих родителях и братьях. Из столицы уезжай сегодня же, без заезда куда-либо. Сразу, как только выйдешь из дворца. Я дам тебе свою карету. Вещи из дворцовой квартиры пусть заберут твои слуги. Им препятствовать не будут. Ваше Величество, мне надо заехать в храм, поклониться... Я поняла. Сейчас он оцеплен, но тебя пропустят. Получаса тебе хватит. Примного благодарен, Ваше Величество. Я помню, что тебе жизнью обязан. Теперь считай, долг закрыт, произнес Торан. — Так точно, Ваша милость. Теперь буду помнить, что долгов между нами не осталось. — Говорю же, мужчины, — презрительно бросила Мариана. — Только о своей гордыне думаете А что случится завтра, в расчет не берете. — Ведь, коли что плохое произойдет, каково одному у другого помощи просить будет? — Вы о том не подумали? — Лагас, молчи! — Это есть так. Теперь иди, пока вы вновь друг другу резких слов не наговорили. — Да. И не дай тебе, Боги, на собственной шкуре понять, каково сейчас мне. Хочется выть, а приходится улыбаться. Да еще и промежво оставать, чтобы между собой не сцепились. Да, для всех других вы разругались, потому что ты заявил, я же говорил. А королю и без тебя сегодня многое пришлось пережить. Вот он и разгневался. Все, теперь уже точно уходи.